ДОМ ОКОЛО ВРАТ Не успел евпатий отдохнуть и поговорить с близкими, как на высокое крыльцо дома около врат легко сбежал княжий отрок и звякнул в дверное кольцо. Войдя в горницу, отрок низко поклонился сотнику и в особицу отвесил поклон молодому Евпатию. Был отрок белокур, лицом ясен, и долгое поколение льняная рубаха плотно облегала его мужающие плечи и грудь. «Наказал князь явиться на его крыльцо тотчас же!» И в вопросительно взглянул на сотника и, уловив в глазах отца согласия, встал с прилавка. «Иду!» Перед высоким крыльцом княжеского терема стояла толпа. Были тут воины, конюшие, кравчие гости и дворовые люди. Князь, светлобородый, невысокий, но статный в корпусе и с сильными ногами, стоял, опершись на перильце. Он был чем-то недоволен, хмурил золотистые брови, отчего глаза его становились совсем темными. Люди вокруг молчали, потупившись. Всем было ведомо, что во гневе князь Юрий пылок и неудержим. За плечами Юрия стоял его брат Олег Красный с племянником Ингварем. Олег не походил на своего старшего брата ни цветом, ни ростом. Голова его и борода были темны, подобно меху летнего куня. И кольца волос, подавшие на широкие плечи, отливали чернью. Лицо Олега было бело и сухо, нос тонок и крылат. Глаза же серые и выпуклые, подобно очам сокола. молнии обдавали всякого, кто стоял против него. За этот соколиный взгляд, за белозубую улыбку и за богатырскую осанку и прозвали рязанцы молодого Олега Красным. Ингварь тоже был высок ростом, но тонок в кости, гибок, подобно вешней лозе, и упруг, как половецкий лук. Его продолговатое, темноглазое лицо только начало пушиться легкой порослю бороды и усов. Ингварь считался еще княжичем и ждал от дидьев своих Юрия и Олега удела. Князь Юрий издали заметил фигуру известного на по всей оке воина Евпатия, и чуть заметно кивнул ему головой, увенчанной легкой шапочкой, отороченной молодым соболем. Перед Евпатием почтительно расступались именитые люди, и он встал на нижнюю ступеньку крыльца. «Прибыл?» — спросил Юрий. «Утром пришли водою, княже. Дары тебе, мещерского царя, сложил в твои кладовые. Знаю, видел. Спасибо за верность, Евпатий. А на пасти слышал? Осведомлен кратко. Черное облако нависло над Доном и Проней. Идут чужеземцы. Они хотят посечь Русь и покорить ее. Биться будем. Тебе же даю я высокое поручение». Обернувшись назад, князь поманил взглядом молодого ингваря. Тот выступил вперед и положил обе руки на рукоять меча. — Пойдешь и в пати с княжичем на Чернигов просить рати у свойственника моего и свата князя Михаила Всеволодовича. — Всю Русь против врагов поднять надо. Гибель грозит нам, и остановить беду можно только сообща. — Подойди ко мне, — обратился князь к ингварю, и положил ему на плечо маленькую крепкую руку. «Великую заповедь даю тебе, отрок, и ты ее свято выполни. Не для себя прошу. За Русь умоляю и за Рязань, где погребены твои предки. Помни Чернигов и приведи к нам на подмогу полки князя Михаила. Скажи ему, сгинет от чужеземцев Рязань, не стоять и Чернигову». Пусть памятуют калку и беду князя Игоря Новгород-Северского. полти веди сам, опираясь на воина и воеводу нашего молодого калаврата. Он твой советчик и твоя правая рука. Ты же Евпатий, не оставь княжича. Помоги ему склонить на братскую помощь черниговцев и заедино собери княжеский побор в наших волостях отеческих, елецких и амченских В эту грозную годину нужна Рязани каждая лепта. Евпатий склонил перед князем голову. Рядом с ним встал Ингварь. Юрий обнял племянника и поцеловал в лоб. Евпатия же перекрестил и, заглянув в глаза, слегка потряс за плечи. — Ты, надежда моя, Евпатий, иди и помни, за тобой Рязань и Русь. Отец твой сотник остаются в городе, воеводой большой осады. Юрий говорил торопливо и не давал Евпатию возможности сказать свое слово. Горько тому было уходить в Черниговские края от бранной дружины князя, с которой ходил он на сну и Мокшу покорять Мордву, бился под Кодомом с мерей и достигал берегов Волги-реки. «Знаю все», — словно прочитав мысли Евпатия, сказал князь Юрий. «Хочешь ты занять место в моем полку, знаю, Евпатий, и сам скорблю?» что не буду в час испытаний видеть тебя по правую свою руку. Ты нужен для другого дела. Иди. И еще раз перекрестил его князь, и при этом скорбь искривила его золотистые брови. В уголках рта дрогнула искренняя печаль. Евпатий низко поклонился князю, коснувшись пальцами пола, и сошел с крыльца. Плечом он почувствовал при этом сухое и крепкое плечо, сошедшего вместе с ним Ингваря. Выезд был назначен на следующее утро. С вечера выбрал себе и в коня из табуна, пригнанного из заки Это был серый в яблоках с аспидной гривой четырехлеток, которого он сам по весне объезжал на княжем лугу. Потом пригнал коню на спину легкое с алым потником седло. Из конюшни, передав коняне чаю, Евпатий прошел вслед за сотником в низкую дверь кладовой, где складывались конское упряжь, оружие. Здесь Евпатий долго выбирал себе, взвешивая на руке меч и секиру. Старый сотник снял со стены круглый половецкий щит, кованный по кругу серебром и чернью, и оглянулся на сына. В его глазах, вдруг ставших большими и светлыми, Возник тот облик снисходительной ласки, который был памятен Евпатию с детства. Так смотрел на него отец, гордясь и опасаясь за его жизнь. «Иди и блюди, Русь, сын мой», — сказал он, опуская глаза. «Пусть меч твой будет крепок и крепка душа. Жену твою и отрока сына сохраню я». Он передал Евпатию свой щит. В низкой подклете, куда в крохотное отверстие проникал голубой звездный свет, Евпатий долго сидел на краю своей постели. К его плечу льнул Михалка. Мальчик трогал быстрыми пальцами борду отца, усы и дышал при этом в самое ухо Евпатия. Воин чувствовал нежное тепло сына, слышал, как билось у его груди маленькое сердце. Белыми руками тянулась к мальчику мать. Евпатий не различал в сумерках лица жены. Ему видны были только золотые искорки в ее широко раскрытых глазах. — Уронишь мальчонку Евпатий, — шептала татьяница. Дай его мне, но отдай же. Взявши мальчика на руки, она сказала. — Не хочется мне отпускать тебя в дальнюю сторону, Евпатий. Сердце щемит и сулит долгую разлуку. Как мы без тебя тут будем в такую трудную годину? «Ворочусь я скоро, Лада. В доме родительском никто вас не тронет. А ворог придет к Рязани. Кто защитит нас без тебя и в патий? «Не пустит ворога к городу князь наш. Дружина его храбрая заступит чужеземцам дорогу». Примечали старые люди приметы и говорили на посаде «Быть Рязани в разорении». «А что, если приметы те сбудутся?» «Лгут старые люди, голубка». Без примет строилась Рязань, и не приметом повалить ее. Не брони старых людей, Евпатий. Если подойдет ворог к стенам Рязани, то еще не затупился мечу отца моего. Разве дрогнет в руках его бранная палец? Чернигов путь не близкий. Прогляжу я свои очи на дорогу, глядячи. Поспешать я стану, о тебе думать буду. С птицей быструю пришлю тебе весточку когда под застрехой прокричал старый петух и ему дружно отозвались петухи в других концах города евпатий услышал что старик сотник вышел на дворовое крыльцо и сказал глухим спросоне голосом коней седлать евпатий вышел из под клети на серые тросы двор в стойке фыркал и бил нетерпеливым копытом вдолбленную колоду конь конюшей нечая ворчал уговаривая коня Не блажи, кому говорят, угомонись же ты, волчья, сыть! Вот погоди, дальняя дорога жиртость тебя спустит. Когда на площади перед царским теремом проиграл рок собора, Ивпатий выехал за ворота родительского дома. Следом за ним выехал конюший нечай проходец и воин замятня, серый медведеобразный мурамчанин, ратный сподвижник старого сотника. Перед крыльцом Евпатий сошел с седла и, придерживая левой рукой меч, правой снял с головы тяжелый шлем. На верхней ступеньке крыльца стоял сотник. За ним, в почтительном отдалении, стояла мать Евпатия, старая дарица, женщина сырого сложения и бесконечной доброты. Евпатий склонил колено перед сошедшим на последнюю ступеньку отцом. Сотник положил на голову сына тяжелую руку. И в эту короткую минуту расставания пробежала перед Евпатием вся его жизнь. Вспомнились и обожгли горечью невозвратимости отрочество, первая охота с отцом на красного зверя, рыбные ловы в затонах оки, юность с ратными походами, первая рана от вражеского копья и затмевающий свет очей пыл боя. Евпатий припал щекой к рукову отца и проговорил срывающимся шепотом. «Прости мне, батюшка, все мои вины и обиды». Вслед за сотником приблизилась к Евпатию мать. Евпатий обнял старуху в слезах, прильнувшую к его груди. И тотчас же по дубовому настилу городового проезда застучали копыта многих коней, и из-за угла выехал княжич Ингварь. Сотник оторвал от сына старую дарицу и молодуху жену, заслонил их плечами и вскинул вперед правую руку. «Добрый путь, княжич! Пусть лежит на твоей дороге счастье-удача!» Евпатий занял свое место рядом с княжичем. В последний раз оглянулся на отчий дом и выехал закованные городские ворота. На посаде и в слободах начинался трудовой день. Зелёным прогоном, отдуваясь, прошли угрюмые коровы, понукаемые плёткой пастуха и его голосистым рожком. Из прокуренных древесным дымом кузнец уже пробивался дробный перестук молотков. Ныне кавалии работали от зари до зари, выполняя княжеский заказ. Отваривали мечи, ковали секиры и дротики, слаживали латы и тянули стальную кольчужную нить. По локоть измазанные рыжей глиной гончары работали у кругов, подвязав лычком спадающие на глаза волосы. Выведенные ими горшки, крынки и мисы подхватывались их подручными обжигальщиками и устанавливались в печах, дышавших синеватым жаром. Чуть дальше путников обдало домовитым и хмельным духом квасоварни. Там хлебница-стрепуха — Выносила на крыльцо студить огромные, как мельничные жернова, горячие хлебы. Со стороны прудика, замлевшего в тени лозин глубокого тумана, слышался ранний перестук вальков-портамоек. И на каждом шагу, около домов, на задворках и широких прогонах, виднелись в кучку и в одиночку воины. Одни из них проводили коней, другие точили на точильных камнях зазубренные мечи, рассыпая пучки разноцветных искр. Там несколько воинов замеряли по торбам овёс, а тут, сойдясь в тесный круг, пили из липового жбана хмельную брагу и уже затягивали песни. Город был наводнен ратными людьми. Оттого он и казался шумным в этот ранний час. По съездом дорога спускалась к реке. С каждым шагом коней город, казалось, встал все выше и выше. Вот первый луч солнца скользнул и зажег крест храма. Потом красноватым бликом лег на и скат городской башни. Разом вспыхнул во многих слюдяных окнах княжеского терема. И вдруг с высоты полился густой и тягучий звон чугунного била, созывавшего люд к ранней утренне. Звон проплыл по широкой глади реки, перекатился в березовые рощи и певучим отзвуком исчез в небесной Лазуре. Словно вызванные звоном набитой лесной дороги, что вела на Коломну и на Москву, появились многие всадники. То подходили к Рязани войска коломенского князя. Над передней группой воинов развернулся и вспыхнул на солнце малиновый стяг. Кони потянулись к воде. Шишаки и латы воинов отразили золотой свет солнца.